Несмотря на пронизывавшую, заползшую за ночь в щели стареньких окошек прохладу и прочие бытовые неудобства, Самоварова, проснувшись, чувствовала себя превосходно. Выпустив первым делом на улицу Лаврентия, она вернулась в комнатку, как сумела, сделала растяжку, а после долго тёрла лицо под холодной водой умывальника. На часах было только семь, а из кухоньки уже тянуло жареным. «Доброе утро!» Робко поздоровалась Самоварова. «Садись!» Перетаптываясь у газовой двухкомфорочной плиты в длинной шерстяной кофсе и валенках, бросила Наталья Ивановна. «Послушайте, мне очень неловко. Мы бы перекусили в городе. Я совсем не голодна по утрам. Столько от нас хлопот!» Хотя Варвара Сергеевна говорила громко и чётко, старуха делала вид, что не слышит. «Чай есть, кофе не пью». «Чай будешь?» «Буду. Давайте помогу». Самоварова стала озираться по сторонам, совершенно не представляя, чем она может быть полезна. «Сядь уже! Я вот что к утру вспомнила про твоего Егора. Семья здесь жила в деревне нашей, Кропоткины. Они с Марьей-то, сестрой твоей прабабки, которая Таню на воспитание взяла, долго дружили». Была там история скверная. Главу семьи по ложному доносу арестовали в конце 30-х. Чего да почему в памяти мало отложилось. Я ж совсем девчонкой тогда была. Помню только, что Егор, как говорили за них, вступился, и обвинения с Кропоткина сняли. Варвара Сергеевна жадно ловя каждое слово, осела на шаткую табуретку. А позже, через много лет, когда уже Таня померла, а в семье Кропоткиных в живых осталась одна ихняя дочь Лариса, Егор неожиданно приехал. Неожиданно с каких пор? С тех самых, что Татьяна померла. Ну, раз он ее здесь схоронил, уже не столь уверенно произнесла старуха. Они еще вместе после войны приезжали. Нечасто и заходили к Карапоткиным. Я здесь еще жила. Егор и Татьяна приезжали? но да. А кому достался дом Борисовых, в котором Марья с Татьяной жили? Варвара Сергеевна пыталась поскорее выстроить последовательность в проснувшихся чужих воспоминаниях. Так Марьиному родному сыну и достался. Тот пил, сначала сам в город съехал, а потом дом уже пустой, выменил на квартирку в городе. Да так и сгинул. Это вот как раз в начале 90-х было, когда приватизацию, будь она неладно, придумали. Но была же еще одна законная наследница, третья сестра, которой Татьяна уехала в Ленинград, рассуждала вслух Самоварова. Так, может, и она уже к тому моменту померла. «А если и нет, сама не помнишь, какое вокруг расплодилось жульё?» «Помню», — сглотнула Самоварова. «И посадить их было сложно. По документам-то всё вроде законно. Вот-вот. Но зачем Егор приезжал к Кропоткиным уже после смерти моей бабушки Тани?» «Вроде хлопотал, чтобы ихняя Лариса-ребёночка девочку грудную удочерила». Лариса холостячкой осталась, бездетной была. «Погодите. Голова от переизбытка информации пылала. Запуталась я немного. Лариса — это кто?» «Дочь тех, кого Егор спас. Кропоткиных. Вы её знали?» «Знала, конечно. Но она особняком всегда держалась. Болела она ещё с войны чем-то по-женским». Вот с семьёй и не сложилось. Когда ребёночка-то она удочерила, Егор приезжал к ним поначалу, навещал. Мать моя говорила, что странно всё это. То ли, говорит, сердобольный такой, то ли уж, прости, дочка, грехи какие нажитые на службе замаливал. «Это в какие годы было?» «Дочка, не помню я». Наталья Ивановна поставила перед гостьей сковородку, на которой шипели два желтка в белом жидком озерце. У меня еще муж жив-здоров был, где-то в конце шестидесятых. Бабушка Таня умерла в шестьдесят четвертом. Да, он сюда на могилку-то ее, вероятно, в те годы и приезжал. Вот как раз к Ларисе заходил. Больше было не к кому, он же не наш, ни рубановский. Я этого не видела, но, мать моя, как сюда приеду, все сплетни наши пересказывала. И еще вот что. Не буду грех на душу брать, но вроде бы как мелькнуло в голове, мать говорила, приезжал он раз вместе с молодой женщиной. Мать сказала, наверное, это его и Танина внучка. А бабы шептались, может, и новая жена. Нет, внучка у Егора одна, это я. А мне не больше десяти лет было если мы про конец шестидесятых, и не женился он больше. Вызывая скверное чувство, вновь колола заноза. Уж не с матерью ли своей левой дочери Наде он приезжал, а вдруг, вдруг они отдали этой бездетной Ларисе своего ребёночка. Господи, как же так? Если принять на веру отрывочные воспоминания Натальи Ивановны, На молодой жене он почему-то не только не женился, но и не привел ее в свою отдельную квартиру в Сестрорецке, а дочь родную отдал. И это сделал тот же человек, герой войны, принципиальный и честный, рисковавший своей партийной карьерой ради соседей жены, с которыми его ничто не связывало. Пульс участился, на шее выступила испарина. «Где-то так, дочка, где-то так, в конце шестидесятых», — нараспев повторяла старушка. «Память-то она, ишь какая! Что-то врежется в нее яркой картинкой, а что-то, убей бог, не вспомнить, только урывками, да и те, как через мутное стекло на свет смотреть. Вот как сейчас вижу свою мать» как сидела она вот на этом самом месте, где ты сейчас. Также же и яичню плиты мне пожарит, пирожками с утра раннего в доме пахнет. Я-то раньше тоже пекла, да руки давно тесто не держат. И вот будто говорит она про Егора, что я тебе сейчас пересказала. А так я бы и не вспомнила про него, если бы ты не приехала. «Вы не можете ошибаться?» Это точно был Егор Самоваров? «Могу, дочка, могу ошибаться в деталях. Но то, что он к Ларисе Кропоткиной заезжал, а она его хлопотами ребёночка удочерила, это в вот те крест, помню точно. Мать мне о том сказывала. Ребёнок тот чей?» — упавшим голосом спросила Самоварова, предполагая наперёд, что ничего ценного больше не услышит домовский наверное. Егор-то будто к детдомам какое-то отношение имел. — Имел. Только еще до Великой Отечественной и на Урале. — Лариса, я так понимаю, умерла? — Давно. Дом их третий слева от начала деревни был. — А кто там сейчас? — Дочь продала дом вскоре, как лариса померла. Новые хозяева его снесли. Коттедж лет пять строили, да не достроили. Другие у них купили. А потом те, может, еще кому продали. Сейчас там семья, приезжают только летом, иногда по праздникам. Но я их не вижу, дочка, на тот край давно не хожу. До кладбища и обратно, как мы с тобой вчера шли. «Как дочь Ларисы звали, помните?» «Не помню, милая. Тихо они жили». А меня здесь тогда почти не было. Мать моя, думаю, говорила, но мне помнить-то было ни к чему. Не, Надя. Может, ты, Надя? Остался здесь кто-нибудь ещё, кто помнит семью Кропоткиных? Нет, дочка, не думаю. Девочка та уехала, поступила не то в техникум, не то ещё куда. А вскоре Лариса наша померла. Сколько было лет Ларисе, когда она умерла? Старуха крепко задумалась. «Под сорок ей было, когда девчонку удочерила. Вот и считай». Получается около шестидесяти. Наталья Ивановна неопределённо кивнула. Было видно, что она, совсем уже старенькая, смиренно доживавшая остаток земных дней, устала копошиться в перегруженной жизнью памяти. Пытаясь ненароком не солгать, не слишком доверяла своим же воспоминаниям. Без особого аппетита впихнув в себя яичницу и запив ее чашкой крепкого индийского чая, Самоварова, от души поблагодарив за гостеприимство, стала прощаться. В прихожей оставила пятитысячную купюру, незаметно положив ее на крошечную полочку под связку ключей. «Езжай, дочка, с Богом!» «Приберусь немного, поковыляю к себе в сторожку». И Наталья Ивановна на прощанье перекрестила, стоя в дверях, нежданную гостью. Лаврентий, набегавшийся в волю по участку, выглядел довольным. К тому же Наталья Ивановна выдала ему с позаранку здоровенную кость из кастрюли со щами. Ещё накануне вечером хозяйка подарила Варваре Сергеевне в спешке оставивший свой тёплый шар в чемодане в гостиничном номере, новенький пуховый платок. Лежит без дела в шкафу. Я к своему старью привыкла, мне дочка не надо. Правнучка всё модничает, а тебе сегодня пригодится. День обещал быть холодным. Осень, на прощание щедро раскидав все свои краски по листьям, пропитала землю предзимней сыростью, и здесь в деревне Это ощущалось гораздо острее, чем в городе. Хрустальная корочка льда уже лежала на лужах, ещё вчера плескавших в себе последние тёплые лучики ныне холодного солнца. Повязав платок поверх куртки и укутав в него шею и подбородок в ожидании такси, Варвара Сергеевна пыталась выстроить только что вскрывшиеся, хотя и весьма примерные факты, в маломальский логичный рисунок. Первым делом им нужно было попасть на новое кладбище, где, по расчётам Варвары Сергеевны, заказала памятник загадочная родственница. В администрации встретили более чем сдержанно. Смущал Лаврентий, хоть и стоявший в дверях у ног хозяйки, но нахально всматривавшийся в обстановку. Три офисных стола в один ряд с небольшими проходами между ними, венки и образцы гранита для памятников по углам, негромко игравшая что-то из современного то ли радио, то ли запрятанная где-то колонка, и двое хмурых служащих на своих рабочих местах. Пожилой сотрудник, который, судя по неприветливому взгляду, побаивался собак, почти сразу, зажав ухом мобильный, ушел в одну из комнат, расположенных в глубине небольшого здания. Оставшийся молоденький, как только вышел старший коллега, Моментально подобрел в лице и признался, что он — собачник. «Вы только с ним сюда не заходите, а то Петрович вонять начнёт». Чернявенький говорил с южно-русским акцентом. «С собаками сюда даже заходить не положено». Обернувшись назад, развёл руками он. «Охранник на входе сегодня старый, сонный. Другой бы и на территорию не пустил». «Как тебя чудо зовут?» Ласково глядя на пса, парень живо поднялся со стула. Вот уж поистине мир делится на любителей чая или кофе, водки или вина, сигарет или сладостей, собак или кошек. Лаврентий, но на всякий случай не надо его гладить, памятуя о вчерашнем нападении в парке, предупредила хозяйка, опасаясь, что испытавший стресс питомец будет проявлять агрессию к любому приблизившемуся к ним мужчине. «Да ладно, собаки — наше всё». Лаврентий снисходительно вильнул хвостом и, важно, уселся на пороге. «А ваш явно ученый. Есть немного. И все же, прошу вас, не надо его гладить. Вчера напал на нас один в парке ни с того ни с сего. Боюсь, у собаки травма». Парень послушался и, вернувшись к рабочему столу, продолжал разглядывать Лаврентия. Рыжий хитрец, приоткрыв пасть, довольно улыбался. «Постараюсь быть краткой, хотя дело, по которому я приехала сюда из Питера», подчеркнула Варвара Сергеевна, «непростое. Поможете?» «Чем могу?» «Вы знаете деревеньку Рубаново? Она в 20 километрах отсюда». «Слышал, конечно, но сам не был. Я здесь в городе пока у тётки живу. Учусь на заочном в Московском институте туризма», «важно объяснял парень, а здесь в конторе подрабатываю». А сами откуда?» «Ростов-на-Дону». «Красивый город». «А то! Самый красивый! Отучусь, вернусь домой!» «Похвально! В деревне есть старое кладбище. Насколько понимаю, у него давно нет официального статуса. Хоронить хоронят, но очень редко». «Почему же нет? Числятся как действующее, раз хоронят». «Но кто же ведёт учёт?» «Ведет наша администрация, приезжают и учитывают, а как иначе? Есть тело, есть дело», — попытался пошутить он, не представляя, что перед ним стоит навидавшийся всякого следователь. Это расхожее у молодых ментов присказка раздражала Самоварову еще с начала работы в криминальном отделе. А я уж боялась услышать, что не ведут. Случаев самозахоронения — единицы. Там же нет давно никаких служб. «Все окрестные деревеньки почти всегда везут своих покойных сюда». «Правильно ли я понимаю, те, кто лежит на старых, записано у вас?» У парня, как назло, зазвонил мобильный. «Угу», — буркнул он, отвлекшись на звонок. Самоварова, так и не переступив порог помещения, решила, пока этот отзывчивый парень разговаривает, прогуляться в обществе Лаврентия подле здания а вернётся сердитый коллега и погонит их из кабинета. На её счастье молоденький служащий, дымя электронной курилкой, вскоре вышел к ним сам. Секунда, и пёс, рванув к нему, принялся его обнюхивать, дружелюбно виляя хвостом. «Красавчик ты какой! А у тётки моей две овчарки!» Варвара Сергеевна ослабила поводок. «Памятники, я так понимаю, в тех исключительных случаях, когда охоронят на старых, у вас заказывают?» «Само собой». «Я как раз по этому поводу и приехала». «У вас кто-то умер в Рубаново?» «Очень давно», — вздохнула Самоварова. «А совсем недавно дальняя родственница заказала у вас памятник. Было это, вероятно, в апреле, раз в мае памятник уже поставили». «Так». Не сводя умилённого взгляда с Лаврентия, соображал парень. «И в чём проблема? Плохо установили?» «Нет-нет, к работе нет нареканий. Мне крайне необходимо узнать фамилию и имя заказчицы». «Фамилию и имя вашей родственницы?» — со вполне объяснимым удивлением вопросил он. «Да, мы не общались много лет», — лукавила Варвара Сергеевна, «с оставшейся частью моей первой родительской семьи сейчас я хочу вернуть свою долю за памятник не уверена в том кто конкретно его оплачивал хотела бы у вас выяснить и отправить деньги по номеру телефона если у нас а вблизи больше негде должны были оформить заказ наряд как фамилия усопшего усопших самоваровы фамилия интересная парень нахмурил лоб вроде бы даже вспоминаю был памятник такой в нашей мастерской «Но оформлял не я». «Ваш неулыбчивый коллега?» «Не обязательно, могла другая смена». «Но база-то у вас в компах единая». «Конечно, если по базе проводили, сейчас выясню». «А по каким причинам не проводят?» Самым невинным выражением лица спросила Варвара Сергеевна. «Когда сильно торопят», — хмыкнул простодушный парень, но тут же понял, что сболтнул лишнего. В отчётности это всё равно отражается. «Так везде и левачат», — удручённо думала Варвара Сергеевна. «От дома до последнего пристанища. Везде наш человек умудряется найти лазейку. Сунуть врачу, учителю, гробовщику. Что мы хотим от государства, если сами нарушаем правила дорожного движения с дежурной купюрой наготове готове? Если мы не в силах поменять свою ментальность». Кое-кто из питерских соседей старой закваски по сей день возмущался неудобством электронных очередей. Ведь теперь, пользуясь знакомством с Марьей Ванной и дежурной коробочкой конфет, очередь была не обойти. Обнадеживало только то, что хмурые и усталые Марьи Ванны постепенно перерождались в улыбчивых, участливых девчат, приученных корпоративными тренингами, что клиент всегда прав. «Погуляйте пока здесь, пойду поищу». Десятиминутное ожидание прошло в нетерпении. На собаку покосились двое мужчины и одна женщина, зашедшая в административное здание. Все они были в траурной одежде и с тяжелыми бесцветными лицами. Варвара Сергеевна начала опасаться, что кто-то из них нажалуется, придет охранник и попросит ее выйти с собакой за территорию. Горе по-разному действует на людей. Кого-то отчаяние от потери озлобляет до крайней степени, кому-то даёт второе дыхание, чтобы учиться жить заново и замечать, что солнце по-прежнему светит всем. Кладбище её никогда не пугали. А теперь, когда она окончательно уверовала в высшую силу, в Бога и находила утешение, пусть и в коротеньких, но выученных наизусть молитвах, она не сомневалась, что здесь тлеет, соединяясь с землёй, всего лишь материя, а души, пройдя свои круги на небесах, бессмертны. Если смотреть глазами неисправимого оптимиста, к числу которых причисляла себя Варвара Сергеевна, годами лицезревшая жуткие гримасы насильственной смерти, то кладбище — это не что иное, как символ нашей заботливой памяти. Человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его. Вспомнилось высказывание Чингиза Айтматова. «Не забывающие своих мёртвых народы имеют будущее. А нас, русских, в этом не упрекнуть». Мысленно продолжила развивать тему она. «Бинго!» — вырвал из раздумий бодрый голос с южно-русским акцентом. «Был такой заказ-наряд!» Варвара Сергеевна почти онемела от долгожданной новости. «Есть имя?» «Имя-то есть, да вот только...» «Что только?» «Номер телефона она сменила». «Это как?» «А так, была она здесь в марте 10-го числа. Заказала памятник. Петрович лично оформлял. Внесла предоплату. Мы определили, что будет готов через два месяца в порядке очереди. В начале мая, когда заказ был готов, пробовали с ней связаться, но абонент не абонент. Вскоре она позвонила сама. Обрадовалась, что заказ готов, и приехала. Доплатила на месте, запросила двух Гаврил. Мы оформили перевозку до места и монтаж, а телефончик старый в базе остался. Она Петровичу говорила, что сменила номер. Да не занёс он его в базу. Вроде и незачем, раз заказ сдали. «Значит, это была ваша смена? Как звали заказчицу?» «Не моя. Петрович здесь пять дней в неделю, кроме выходных, а я два через два». Но как звали, я в базе по вашей фамилии нашёл. Вера. Вера Петровна Самоварова. Петрович ещё запомнил из-за схожести «Петрович, Петровна». А представилась просто Верой. Молоденькая, говорит, вертлявая, на месте не могла усидеть. Насколько же молоденькая? Так я её же не видел. А паспортные данные есть в договоре? Конечно. Можете сделать скрин паспорта? Парень поглядел с подозрением. «Простите, не могу. Конфиденциальная информация. Да и Петрович недоволен, что вы здесь с собакой до сих пор тусите». Варвара Сергеевна решила не настаивать. У незнакомки из архива появилось полное имя. Вера Петровна. Вера Петровна Самоварова. А как же Надежда Егоровна? Теперь помочь мог только Никитин. Вредный Петрович был прав. Без соответствующих полномочий визитёра сотрудники администрации не обязаны разглашать сведения о заказчиках. «Я вас очень прошу». Варвара Сергеевна, намотав покрепче на руку поводок, неловко открыла сумочку и попыталась достать кошелёк. Это не ускользнуло от внимания парня. «Мне бы узнать хотя бы дату её рождения, а дальше я сама». Она подхватила двумя пальцами синенькую двухтысячную купюру, но не успела попытаться впихнуть её парню. Ай-яй-яй, ведь десять минут назад сама мысленно обличала подобное. Как на пороге администрации, не дав ей взять грех на душу, показался хмурый Петрович. — Николай! — низким натреснутым голосом недовольствовал он. — Ты часом не обкурился сегодня? Работать-то кто будет? Пушкин? «Спасибо», — прошептала Варвара Сергеевна и, переложив поводок в левую руку, побрела с пристроившимся к ее левой ноге лаврентием к выходу. Не успела найти укромное местечко для перекура и звонка Никитину, как услышала окрик за спиной. «Стойте!» Чернявенький длинноноги Коля, смешно подпрыгивая на бегу, махал ей рукой. Неожиданно поднявшийся порыв ветра, Мешал различить что-то ещё, что он пытался прокричать. Крепко держа поводок, Самоварова, которую ветер толкал в спину, не без усилий пошла парню навстречу. «Вот», — поравнявшись, Коля протянул сложенный в четверо листок. «Вера эта, пока ждала машину и погрузку, сидела и писала на обороте своего экземпляра заказом. Листок забыла у нас на столе. Петрович хоть и душнила, не выкинул, ему понравилось» объяснял Коля, стоявший на ветру в одном тоненьком свитерке и дрожащей от холода. «Держите, может пригодиться. Не благодарите. Вы собак, как и я, любите», — зачем-то добавил он. «Собаки лучше людей». «Беги назад, пока не простудился». Варвара Сергеевна бережно положила листок в карман плаща. «Ещё раз спасибо!» Тот обернулся и сделал знак рукой сложенные определенным образом большие и указательные пальцы обеих рук, образовывали букву z. Этот знак она уже видела в поезде. Так сделал Серега, прощаясь с ней в тамбуре. В ожидании такси друзья расположились на пустыне в этот час остановки возле кладбища. Издалека, перекрывая шуму ветра, доносился колокольный перезвон, И это придавало моменту некоторую сакральность. Путаясь от нетерпения пальцами в накиданной в сумку женской мелочевки, Варвара Сергеевна, наконец, нащупала тонкий бархатный футляр, достала из него очки и нацепила на нос. На оборотной стороне копии бланка заказа наряда оказались стихи. Зачеркнутые местами слова, быстрый, крупный какой-то детский почерк, Наталкивал на мысль, что Вера сочиняла или же фиксировала их прямо в здании администрации, пока ждала монтажников и фургон. Прочитав захлёб, написанное раза три, Варвара Сергеевна попыталась успокоиться. Поглаживая Лаврентия, принялась читать ему вслух. «Погладь меня, Господь, по голове. Скажи, что всё это неправда». Мы просто оказались в липком сне, в гримасах отступающего ада. Слепой прозрел, а мёртвый воскрешен. Горит земля, но не поджечь им наши души. Скажи, Господь, о том, что снова по весне разнежется сирень на лучшей части суши. Шепни, что будет много светлых дней, и мальчики вернутся с орденами. Мы благородны даже в ярости своей. Мы машим ангелом, летающим над нами. Мы верой напитаем сыновей, чтобы на завтра солнце снова встало. Погладь меня, Господь, по голове. Не отпускай ни миллиметра, покрывала. "Кто ты, Вера?" сдавленным голосом обратилась Варвара Сергеевна к плаксивому небу, холодному осеннему воздуху и невидимому храму. Они знали ответ, но молчали. «Кто ты?» — беззвучно заплакала она, ощущая себя как в детстве, когда слезы были так же естественны, как мамины руки на горячем лбу и дождик за окном, как то, что завтра наступит, и в этом завтра растворятся все сегодняшние волнения и печали. Стихи писала еще молодое, отзывчивое к происходящему вокруг, сознание. Опыт неизбежно приносит печаль. Печаль часто прикрывается цинизмом. В этом же наивном, словно подростковом стихотворении не было ни того, ни другого, зато в нем была надежда. Варвара Сергеевна вдруг ощутила необычайную близость с этой неизвестной молодой женщиной, внешность которой не смогла толком описать ни служащая архива, ни Наталья Ивановна. Мучительно захотелось обнять Веру, сказать ей доброе слово. Лаврентий требовательно тронул лапой хозяйку. От эмоций пора было обратиться к фактам. Элементарный анализ ситуации говорил о том, что Вера, даже если сменила не только имя, но и отчество, Вряд ли могла быть приемной дочерью Ларисы Кропоткиной и Егора Константиновича. В 54 таких стихов не пишут. Но может, Вера — Надина дочь? Выходит, она и кто? Голова отказывалась соображать. «Вот же, друг, история», — качала головой, глядя на рыжую морду Лаврентия Варвара Сергеевна. Всего-то и хотела узнать подробную биографию деда, А оно, видишь, куда завело. И как мне все это распутать? Она набрала номер Никитина. серёж есть что нового по нашей надежде Егоровне?» «Варя, дай время!» — крякнул Никитин. Слушая, как он что-то отрывисто пояснял про людей, которым есть еще чем заняться, не применув вернуть свое «быстро только кошки родятся», Она глядела на пустынную дорогу, на хлипкие редкие деревца на обочине, на кусок неба, суконного, грозившего вскоре выдать мелкий затяжной дождь. И думала о том, как же она рада слышать этот родной голос. «Я пока еще в Москве, точнее, отправляюсь туда из Рубаново. Женщину из архива и ту, что установила в мае памятник, зовут Вера Петровна Самоварова». Больше никаких данных. Возможно, она дочь Надежды, то есть внучка моего деда. Прошу, помимо Нади, поищи про неё Вера Петровна, понял, жди. Сереж? Что? Прорывался второй звонок. На мониторе под фотографией улыбающейся школьницы с баранками высветилась дочурка. Если Вера все же внучка деда, кем она мне приходится. Варь, ну не ружь мозг, додумайся сама. Целую тебя, Серёж. Пока.